Глава 16 Андреевская. В Андреевском шла подготовка к особому событию. На завтра планировался выпуск КМБ курсов молодого бойца, и вся жизнь усадьбы крутилась возле этого. Два дня уже, как вернулась обережная сотня с похода, и все это время шли непрерывные итоговые экзамены для тех подростков, что уже пролили тут столько ведер пота, мечтая поступить в ратную школу. Позади был марш-бросок на 40 километров кустью ямницы с дорожными заплечными сумами, набитыми песком. И все выдержали его достойно. Позади также была полоса препятствий выстроенного учебного полигона. Все отроки прошли ее на отлично. Были сданы основы страховки начального курса рукопашного боя. Мальчишки практически танцевали на высоте, перебегая по тонким шестам и уклоняясь от ударов длинных учебных копий наставников. А если даже и падали с них, то уподоблялись кошкам, мгновенно группировались и уходили от добивающих ударов понизу. Последней была сдана начальная теоретическая часть по арифметике и письму. Пусть корявода с ошибками, но писать могли уже все, по счету и сложению все тоже было неплохо. «Молодцы!» — похвалил старшего курса в Кочета Андрей. «Вы, я тут смотрю, времени-то зря не теряли без нас». «Да как можно, господин майор?» — удивился начальник отроков. «Вы там кровь проливали в бою, а мы чтоб тут безделим занимались?» «Чем ближе к выпуску с курсов, тем все больше втягивались мальчишки. Каждый час использовали для дела, безо всяких там выходных и отлучек. Они, небось, там уже свои береты с погонами во сне видят». и улыбнулся по-детски. «Вон какой воспитатель-то получился из кочета», — подумал Андрей. «А то, говорили тут некоторые, не справится, уж больно веселый да озорной мужик, никакой серьезности в нем нет. А вот же, получил человек увечья в бою, не забился в тоске на палате, не запил Хмельного, а с детьми искренне от души возится. Готовый офицер-воспитатель, однако...» Нужно его в прапорщике производить. Заслужил. А то, что озорно, душа у него легкая, так это даже ему в плюс будет? Дети ведь тонко чувствуют человека. Ну что, Кочет Свиревич, пойдем место расположения школы посмотрим. Как казарма получилась по-твоему? И они отправились к только недавно отстроенному зданию будущего первого курса ратной школы «Отроков». где уже пятый день, непрерывно топились только недавно выложенные мастерами Аристархом и Осипом чудо-печи. Ведь нужно было успеть изнутри просушить положенное сырое дерево. И все это для того, чтобы можно было комфортно жить да учиться такому большому количеству детворы. На широкой центральной поляне перед усадьбой, прозванной уже плацем, замерли в едином строю, склонившись на одно колено, курсы молодого бойца ратной школы. Все подростки были одеты с иголочки в новую, пока еще такую непривычную, но красивую форму. «Я клянусь!» — раздался голос Кочета Свиревича, стоявшего в такой же, как все форме, с наградами на правом фланге. «Я клянусь!» Раздался слитный хор более девяти десятков детских голосов, повторявших священные слова воинской присяги. «Принимая это боевое знамя, принимая это боевое знамя, — опять повторила школа, — стоять за свою родину, Святую Русь, верно и честно, служая ей и защищая ее до своей последней капли крови и до последнего вздоха. «Стоять за свою Родину, Святую Русь, верно и честно, служа ей и защищая ее до своей последней капли крови и до последнего вздоха. Буду верен своей присяге во веки вечной, в том целую свой крест. Буду верен своей присяге во веки вечной, в том целую свой крест. Строй в едином движении достал личные нательные кресты с груди и поцеловал их». «Школа, становись! Смирно! Равнение на знамя!» — прозвучала команда, и строй замер, глядя, как батюшка в сопровождении подъяжных подносит к сотнику и знаменной группе боевое знамя школы. Само знамя школы было выполнено в виде традиционного Андреевского флага. где в центре косого перекрестия был помещен желтый геральдический щит с каноническим изображением святого Михаила с мечом и попирающим ногами нечистого. После этого, поцеловав священное знамя, сотник вышел перед строем, а за ним встала знаменная группа, распустив колыхающиеся на ветру боевые символы. «Воины!» «Да, именно с этой минуты, после принятия присяги, вы все уже теперь молодые воины и навечно перешли в это сословие. Воины. Вы прошли отбор на курсах молодого бойца, и теперь все достойны стать курсантами ратной школы отроков в батюшке Великого Новгорода. С чем всех вас поздравляю? У вас совершенно необычный курс. Вам надлежит стать первыми, кто откроет эту дверь к тем знаниям и умениям, что помогут защитить нашу Родину от любого ее врага. Будьте же достойны великих боевых традиций наших предков. С честью и гордостью несите на своих плечах погоны и знаки нашей школы. В добрый путь, сынки!» И к крыльцу состоящими столами начали по одному выходить 102 курсанта первого курса школы. Каждый из них получил по серому берету с околышем, на рукавной нашивке первого курса, так называемого традиционно «минусом», и серые погоны с вышитой желтой буквой «К». Каждому он пожал руку, поздравляя, и пожелал доброго пути. Ленька и Петька стояли перед командиром, и не было никого в этот момент счастливее, чем они». Хороший урок на всю свою жизнь получили мальчишки, и их руки крепко сжимали заветные береты и погоны родной ратной школы. — Торжественному маршу! Повзводно! На одного линейного дистанции! Первый взвод прямо, остальные направо! С места, с шагом! Марш! и качнулись ровные ряды курсантов, отбивая строевой шаг. «Песню запевай!» — скомандовал начальник школы, и над усадьбой разнеслась так полюбившаяся всем старинная солдатская песня. «Солдатушки, браво ребятушки, есть у вас родная!» — запел звонко школьный, запевала Ванька три. «Есть родная, мать нам дорогая, наша Русь святая!» Дружно грянул в ответ, запевали общий хор голосов, топая по поляне. — Солдатушки, браво, ребятушки! Где же ваша слава? — Наша слава — русская держава, вот где наша слава! — рявкнул опять в ответ воинский строй. И понесся над усадьбой залихватский припев дружно подхваченный сотней голосов. Соловей, соловей, пташечка, канареечка, жалобно поет. Раз поет, два поет, три поет, канареечка, жалобно поет. Стояла толпа жителей поместья и приехавших гостей, долюбовалась на бравых молодцов, а бабы утирали слезы, традиционно, по-своему, по-бабски, жалея деток, вот так вот вдруг в раз сразу ставшими такими взрослыми. Стоял строй обережный дозорный сотен, судовой рати и ладейной команды, только недавно вернувшихся с боевого похода. Смотрели седые ветераны и улыбались мальчишкам в форме. Добрая смена им растет. Телком, не передохнув после похода к волокам, Андрей с головой ушел в хозяйственные проблемы. Их было множество. Легче врага, блин, бить и свое геройство показывать. Йорничал он про себя, чем решать, как тут можно увеличить выпуск кирпича и где срочно взять столько тесаной доски на строительство. Первыми его отловили Аристарх с Осипом, поведавшие, что за тот месяц, что он бездельничал да прохлаждался, развлекаясь на югах Новгородчины, они тут успели уже запустить в производство кирпичную артель и наготовили уже простого до огнеупорного кирпича. в изрядном, кстати сказать, количестве. Аристарх же обучил семерых сметливых русских мужиков премудростям непростого печного дела. И после того, как ими совместно были сложены пять стандартных печей в крестьянских избах, пятеро его печников продолжили это дело уже самостоятельно. Двое же самых грамотных во главе со своими мастерами приступили к выполнению другой непростой задачи. к проектированию кладки печей в тех больших двухэтажных домах, что уже достраивали плотницкие артели Луки. И первыми нужно было их выложить в казарме ратной школы. Проблему с отоплением решили в итоге следующим образом. Были построены две большие в оба этажа печи с топками, выходящими в коридоры первого этажа. От них через систему глиняных керамических труб горячий воздух уже затем подавался по всем спальням, по учебным и по прочим помещениям. Была также отдельная печь для дежурного наряда курса и комнаты офицеров. Если с кирпичами все было относительно просто и требовалось только время для их изготовления, сушки и обжига, то по трубам были серьезные проблемы. Процесс изготовления керамики был и так-то делом хлопотным, а тут еще требовалось сделать довольно сложные изделия, строго выдерживая их формы и все необходимые размеры. Вот это как раз сейчас и втолковывали Андрею, два его лучших мастера по глиняному производству. — А ты представь только, Андрей, сколько нам тех труб потребуется, когда мы тут начнем общую печную тепловую класть? «А сколько их будет нужно для обогрева зимнего сада?» — втолковывал сотнику прямо как неразумному ребенку Аристарх. «Мы просто не успеваем ничего сделать в этом сезоне. Ты же сам сказал бросить все силы на возведение печей в крестьянских избах и в школе. И так уже кирпичи сушиться да обжигаться не успевают. Непрерывно в три смены у тех печей уже мужики работают, чуть ли не падая там». Андрей смотрел страдальчески на Грека, дочесал голову. «И какой же выход, аристарх Константинович, может быть из всего этого?» «Ну, какой-какой? Придется поколадить автономное отопление в каждом из строящихся зданий. А это механический заводик со всеми его цехами, до да воскобойно-свечное и гончарно-кирпичное производство. А суконно-портняжное и кожевенные мастерские». «А если еще птичник ладить, как ты сказал, то опять же все там отапливать нужно. Временную банно-прачечную наши плотники уже начали отстраивать, так что и туда отопление до да нагрев воды нужно будет продумывать. А уж по тем баням, что в проекте у нас были, да потому зимнему саду, нам теперь только уже мечтать остается, да если дальние планы строить». «Раньше, следующего лета, даже приступать к ним времени у нас не будет, правда ведь, Осип?» Яри Старых с грустью посмотрел на своего приятеля. «Да, правда», — подтвердил гончарный мастер. «Мы тут вот -вот уже себе всю голову сломали. Как нам тянуть от того теплового центра трубы по всей огромной территории? И как сделать это так, чтобы горячий воздух весь свой жар по пути не терял?» «По всем нашим замерам он по керамической трубе за сто шагов почти что треть тепла теряет. И это в августовскую ночь, причем не самую холодную. А что тогда зимой будет, вы можете себе представить?» Иосиф закатил глаза к небу. «Да, понятно. Проблему с потерей тепла нужно будет решать. А вы не думали керамические трубы помещать внутрь деревянных, но только гораздо большего размера, как в оболочку?» И уже внутрь этих деревянных засыпать те же кусочки обожженной глины под названием... Ну, хотя бы пусть керамзит, да закапывать затем все в земляные траншеи. Задал наводящий вопрос Андрей и увидел, как сразу же загорелись глаза у его собеседников. «Все-все-все, мне пора, уважаемые. А вы думайте и поэкспериментируйте пока с теплопроводностью. Вот попозже мы с вами все это еще раз и обсудим». С трудом вырвавшись из цепких лап мастеров песка и глины, Андрей тут же попал в оборот к старшине всех работающих столяров и плотников Луке Тесла. — Ха-ха! — традиционно кьякал мастер деревянных дел и грузил хозяина поместья проблемами с поставкой хорошего леса для изготовления досок. — Иваныч, я, конечно, понимаю, что для тебя глин важнее дерева стало. Но ты поймишь, доска — это не бревно, Чтоб только одну доску сладить. Это сколько нужно усилий приложить, помнишь? Ведь ее нужно сначала правильно расщепить, потом обтесать, да еще обстругать, обгладить, а уж только потом сушить. А для всего этого какое дерево нужно? Правильно, особое. А ты только посмотри, что нам с верховья в ямнице гонит. Да это смех один, а не дерево для доски. «Чем мы в лекарском госпитале полты будем стелить? Дранка, что ли, получается? А-ля пилками?» И лука у уставился уставился на сотника. Следующим был оружейник Кузьма, у которого были проблемы с размещением оборудования для изготовления луков и реечных арбалетов. «Андрей Иванович, понятно, что для тебя глинчики и плотники важнее, чем оружие для бригады. Но ты вспомни, насколько грин серебра мы в то оборудование и в инструмент то вложились». что сейчас с ним будет под осенним дождем, простаивая да дожидаясь своей крыши сухого помещения. «Это я уже не говорю про выпуск реечников, что ты потребовал довести до одного в неделю. С такими-то условиями мы два-то в месяц скоро перестанем давать. Он уже вечерами как прохладно становится, а тут ведь работа тонкая, и нужно над ней собраться полностью, а не думать, как бы где свои пальцы обогреть». От Кузьмы Андрея перехватывали сразу три хозяйственника, управляющий поместье Парфен Васильевич до да старшины сотен подразделений школы Ждан, Лавр, Ждан и Будим. И у каждого были свои проблемы от вопросов в количестве закладываемых на зимнее хранение овощей до пошива формы, тулупов, зимних полушубков и валенок и многое-многое другое. Голова пухла, и выматывался от всей этой чехарды Андрея знатно. Все дела тут требовали его оценки и грамотного решения. Так поневоле в новый поход запросишься. Понятно теперь, почему викинги постоянно воевали. Мудрые, однако, ребята были. Свалили себе все хозяйство на жен и чесать себе подальше в заморские виги. Там тебе и харч отменный, и напитки хмельные. И веселье с такими же удалыми ребятами, как и сам». Приполывай к себе изредка домой, требуй отчет до саги, истории про свои подвиги, рассказывай. Для своего огородика тоже нужно было время. И в первых числах сентября до начала заморозков им лично был выкопан весь картофель, которого в общем, если учитывать все сорта вместе, получилось более 12 ведер. Самыми урожайными показали себя скороспелый импала, белый сорт удачи и красный розара. Теперь только осталось его весь сохранить, и, дав хороший уход, уже на следующий год готовится к раздаче семян по личным хозяйствам. Глядишь, через два-три года на Новгородчине появится еще один распространенный полезный овощ. Не зря же уже в новом времени его называли «второй хлеб», и кормил он людей щедро, особенно же простого человека. То же самое было по зерновым, которые также дали неплохой урожай. Рожь, пшеница, кукуруза до да подсолнечника уже успели вызреть. Их можно было даже раздать понемногу рачительным и умелым крестьянам, чтобы они сами развивали свое зерновое хозяйство. Особенно порадовал Андрея Каинский перец, давший из сорока высаженных в теплице кустиков большое количество мелких и чрезвычайно жгучих плодиков перчинок. Будет чем теперь скрасить довольно пресную местную пищу. На своей жаркой родине каенский перец был растением многолетним, и все сорок кустов были Андреем аккуратно выкопаны, пересажены в горшки, а затем переданы лучшим хозяйкам с подробными инструкциями. Так что у многих из теперь в окна выглядывали красивые зеленые деревца. С высаженным виноградом пока было посложнее. Тот сорт амурский таежный, что пришел в это время с косточками изюма, весной дал хорошие ростки. Но они были еще слишком слабыми, чтобы говорить с уверенностью, что все получилось удачно. И Андрей решил пока не рисковать. Теперь только требовалось время и терпение. То же самое можно было сказать и по семенам яблок. И все-таки за всей суетой и заполонившими все мелкими делами Сотник не мог не заметить, что дела в Андреевском постепенно налаживаются. А само оно постепенно принимает вид крепкого и дружного хозяйства. Стояли уже начальные, постепенно отстраиваемые оборонительные стены, за которыми уже раскидывался небольшой городок или, как его здесь называли, «слободка». Рядом с усадьбой виднелись распаханные поля и выкорчеванные лесные участки-рощищи. Дымили трубами мастерские да избы, и даже уже большие дома принимали обжитой вид, постепенно просушиваясь изнутри. Перегонялись с пастбища обратно приличных размеров стада скота и табуны лошадей. Куда-то скакали верховым порядком и маршировали пешим строем воинские подразделения. Везде и всюду чувствовалась жизнь и движение. Даже накатывающаяся осень с ее дождями и хлябью, казалось, не могла ее уже затормозить. Не хватало только в усадьбе дозорной сотни отдельного степного взвода. их ждали боевые товарищи с нетерпением часто с тревогой вглядываясь на юг вдали как там они смогли ли уйти от удара литвин сели вернуться обратно